Глава 27. Любовь с оговорками. Дети любят своих родителей с оговорками. И родители любят своих детей часто с оговорками. И это очень-очень плохо и очень-очень неправильно, потому что в эти оговорки ужасно много всяких микробов просачивается. Как начинаешь разбираться, столько тараканов сразу лезет. Точно в трещине они сидят. Сказал доцент Мымрин. И чего делать? А берешь хлорочку и в трещину ее кап-кап, а потом говоришь своему родителю, а я тебя все равно люблю. И я тебя все равно люблю, отвечает тебе родитель. А потом со временем от этого все равно избавляешься становится совсем хорошо. Гениальная вещь с философским смыслом. Профессор Щукин, скажите простую гениальную вещь с философским смыслом, попросила аспирантка Лена. А запросто. Если не можете встать утром с постели такая вялость, что просто глаз не открыть, надо три раза резко сжать и разжать пальцы в кулаки. Все. Только потом не подрывайтесь к кровати слишком стремительно. Не таскайте тяжести, не бегайте по потолку. Это опасно. Отважный грек. Почему надо самому изучать историю? «Потому что 90% того, что мы знаем, это все голое кино в стиле «Одна бабка сказала», — сказал профессор Щукин. «Например, что мы знаем о греках?» «Вот пару моментов. Что было сражение при марафоне, и там отважный грек пробежал 42 километра и умер. Бедный, чтоб принести новость о победе. И вот в его честь придумали марафонский бег. А ничего подобного. У греков были гонцы-бегуны». Этот бегун пробежал где-то больше двухсот километров. За два или за три дня. Добежав параллельно до Спарты по горным причем дорогам и как-то умереть при этом позабыл, потому что надо было бежать эти двести километров обратно. Сорок два километра пробегал любой греческий дедушка. И устраивать по этому ерундовому случаю марафоны стали бы только голливудские продюсеры. У греков лошадей не было. Страна гористая. Авторитетно сказал Костя Бобров. «Не в том дело, что гористая», — сказал Щукин. «Греки еще считали очень хорошо. Жадные были в переводе на русский язык. Они быстро просчитали, что на больших расстояниях, а не в стадиях считали вообще-то, человек обгоняет любую лошадь. Лошадь падает замертво гораздо раньше, и когда расстояние километров в сто гораздо проще послать человека». Или придется посылать вперед табун лошадей, которые будут падать замертво каждые километров 50-70. Сейчас уже куча марафонов, где люди бегут на перегонки с лошадьми. Предельная дистанция, на которой лошади могут выиграть у человека, где-то до 35 километров. Потом уже шансов у лошадок нет то только дохнуть. У лошадей дыхательная система и система охлаждения. Просто устроена не совсем удачно. Они перегреваются, температура поднимается до тридцати девяти с половиной, хлоп. А человек потеть может и пить воду на бегу тоже, а вот лошадь нет. «А второй неизвестный момент?» — спросил Костя Бобров. «Взятие Константинополя и гибель императора Константина, палеолога». «Это был настоящий воин». Энциклопедия скромно пишет. «Последний день осады 29 мая 1453 года». византийский император промолвил «Город пал, а я все еще жив». Затем он сорвал с себя царские регалии, чтобы никто не мог его отличить от обычного солдата, и повел оставшихся своих подданных в последний бой, где и был убит. А вот исходная летопись. Нашли у ворот множество турок, стерегущих их. Царь сразился с ними, многих убивал, но его желание было встретиться с султаном, и отмстить ему за кровь христианскую, для чего он тащился достигнуть врат городских, но по причине множества валявшихся трупов не мог того сделать. На пути к вратам царь был окружен множеством турок, с которыми долго боролся он. Но, как их было чрезвычайно много, и беспрестанно присоединялись еще и другие, то он из не мог. Но если б имел крепость льва или тигра, то и тогда бы не мог противиться». По элику так было угодно Богу. Он был убит турками. Внутренний синхрон Профессор Щукин сказал, «Люди внутренне очень синхронны». Я впервые об этом задумался, когда стал разводить редких жаб, панамских палочников и наблюдать за птицами. Одна птица поднялась, а за ней сразу всем, причем даже если первая птица ее не может видеть и слышать. С насекомыми вообще чудеса. Они всегда одет разом, разом спят, разом чего-то боятся. Через бетон этот синхрон работает. Словно кто-то дает нам сигнал, и мы начинаем разом чего-то хотеть, страдать от чего-то определенного, радоваться чему-то определенному. Причем это может быть даже не товары и не мода, и совершенно точно не реклама, не черный пиар. Это что-то другое. Поэтому, когда я хочу на что-то повлиять, у меня ничего не получается». А если где-то что-то получается, то только в том, где я случайно совпал с этой силой. Она такая неспешная, спокойная, как течение, но совершенно непреодолимая. И упрямая очень сила, понимаешь?» Доцент Воздвиженский улыбнулся. «Познал я все и сокровенно и явно, научила мне премудрость художница всего. Она из дух разумный, святый, единородный». многочастный, тонкий, подвижный светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи, ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает, — сказал он. «Да, — Да-да-да. Откуда ты знаешь? Откуда это вообще? — сполошился Щукин. «Тетя Конрада Лоренца», — профессор Щукин сказал Воздвиженскому, — был такой зоопсихолог, Конрад лоренс У него была тетя, которая жила в Австрии. Каждые девять месяцев тетя Конрада Лоренца нанимала горничную, святую трудолюбивую девушку. Святой девушка оставалась ровно два месяца. Тетя не могла ей налюбоваться, делала ей подарки и так далее. В общем, не было в Австрии горничной лучше. постепенно она начинала тетю раздражать тетя подозревала ее в разных грехах кражи какой нибудь заколки и тряслась от злости ровно через восемь месяцев тетя выгоняла горничную после очень нехорошей сцены еще месяц тетя сидела в грязи а потом нанимала новую горничную святую девушку и опять все повторялось когда это повторилось пятый раз и пятая святая девушка ровно через восемь месяцев вылетела ракетой, Конрад Лоренц всерьез занялся зоопсихологией. Аксама, отверженная австрийская тетя определила дальнейшую судьбу своего племянника. И смысл в том, что действительно процентов 90 людей живут по этим циклам. В политике был святой Сталин, потом развенчание святого Сталина, святой Горбачев, развенчание святого Горбачева, которого сменял святой Ельцин, святой Ющенко, святой Янукович, ну и так далее. Берем почти любое отношение. Эти фазы обязательно проявятся. Студентка идет под ручку со святым юношей, и вот через месяц они уже по разным лестницам друг друга обходят. Он оказался деспот и тиран. В общем, сплошная цветная революция. Или вот у нас сейчас святой декан. «Разве святой?» Спросил Воздвиженский, поморщившись. Чекин посмотрел на Воздвиженского, взглянул на календарь, посчитал что-то на пальцах и пошевелил губами. Ну, да-да, уже недели две как не святой, признал он. Короче, везде эти самые циклы. Чем теплее отношения будут в начале, тем резче потом спад. Это как график такой. Мы его в тайне ощущаем, поэтому с соседями стараемся не говорить больше двух слов. Скажешь больше двух слов, нечаянно перегреешь отношения, а это опасно, потому что с соседями надо дружить долго. Значит, лучше сделать график отношений плавным и формализованным. Но это же противно, в конце концов. Хотя и разумно. Я все жду, что люди научатся ломать свои циклы. Но пока даже свои циклы ломать не научился. А что тогда делать? Наверное, просто терпеть. Знать это за собой и терпеть. Понимать, что тут, как в подводной лодке, никуда не денешься. Есть у тебя жена одна на всю жизнь — Есть декан один на всю жизнь. Не идеализировать, но настроить себя на ровное отношение. И не давать себе из подводной лодки выскочить, потому что потом этот алгоритм бегства будет бесконечно усугубляться. И либо человек признает, что он цикличен и победит себя, либо навеки проиграет. Возраст родительских иллюзий. Профессор Щукин сказал... Наблюдение, связанные со структурой чтения. Есть возраст Р.И. родительских иллюзий. Это когда новенькие родители скупают новеньким детям кучу красивых детских книжек про котиков, принцесс, сказки, Чуковского и так далее. Покупки эти радостные и спонтанны. Исходят из того, что эти книжки будут читаться автоматически и автоматически же просачиваться в мозг. Допустим, коэффициент читателей тут равен 100. То есть почти любая мама хоть раз купила сказки или Чуковского. Потом происходит отсев. Примерно 70 детей из 100 родительских ожиданий не оправдывают и глухо не читают. Родители вздыхают, чешут затылок, и книги перестают попадать в дом. Это не означает, что дети какие-то не такие. Просто они получают информацию из других источников. Чаще всего это Ютуб. Потом наступает игра УМД. Умная девочка с литературным вкусом. Это 8-14 лет в идеале, но чаще 10-14. В среднем это уже 20 читателей изначальных 100. То есть 80 бойцов где-то потерялись. Умные девочки — основа всякой литературы. Они поглощают дикое количество книг. Я бы сказала, что по две книги по 400 страниц в неделю – это минимальная норма ОМД. И суждения их очень умные по делу. Далее игра ОМД быстро переходит в игру УЧД, то есть учащаяся девочка. Девочка куда-то готовится, обычно читает только по программе, биологии, химии и так далее. И из читателей выбывает. Остаются процентов 10 в игре. Из этих десяти процентов пять со временем уходят в ОФЛ, офисную псевдоинтеллектуальную литературу. Они немного не добрали читательской массы, то есть прочитали суммарно менее двух тысяч книг. Тут, как у ласточек, не съел пять тысяч комаров, не набрал должной массы и не полетел. Ну, а остальные в игре. Они становятся писателями, педагогами, библиотекарями. и становятся опорой книжной пирамиды. У них рождаются дети, начинается стадия РИ родительских иллюзий. Рук замыкается. Забор. Профессор Щукин сказал, если занимаешься насекомыми, то понимаешь, что насекомые — это простейшие роботы. Почитайте книгу Анри Фабра, например. Допустим, есть очень крутая оса. Она проделывает сложные операции с пауком или гусеницей, уколы в определенные нервные узлы и так далее, чтобы сохранить ее многие месяцы живой для своих личинок. Невероятно сложная операция уровнем выше, чем вся современная нейрохирургия. Но поменяя гусеницу на более простую, с иначе расположенными узлами, или слегка изменить ситуацию оса в тупике, то есть самолет водить умеет, а велосипед нет. Например, вытащи ее личинкой из норки у нее на глазах. и положи их рядом, чтобы оса могла их вернуть. Но она возвращать ничего не будет, а все равно будет закапывать норку. Как если бы личинки были там. У нее программа. Алгоритм незаконченного действия. То есть, допустим, вы пишете рабочее письмо, чтобы вашей фирме починили принтер. В процессе написания письма узнаете, что фирма прекратила существование. Но все равно заканчиваете письмо и отправляете его. Человек куда-то движется, пока не встречает свой забор. Он тупо стоит у забора и думает «забор, забор, забор». Это может продолжаться месяцами. Он застрял. Потом поворачивается и идет обратно, совершенно разбитый. Но если посмотреть со стороны, на видео, например, то видно, что забор был по колено. И была там только одна секция забора, торчащая в поле. И легко было обойти. И куча всяких вариантов. Но забор, забор, забор. Для других твой забор смешен обычно. А тебе смешны заборы других людей. Но в том-то и проблема, что заборы по колено, а низенькие они и дико обидно бывает, потому что понимаешь, что оса тут не застряла, а ты застреваешь. Фальшивая монета. Профессор Щукин сказал, почему так много разводов, ссор, размоловок с друзьями и так далее. Каждый человек понимает другого человека только на одну десятую, причем... Моя десятая никогда не наложится на десятую моего собеседника. То есть в варианте общения двух людей это на 0,1 на 0,1 равняется 0,01. В варианте трех людей это однотысячная. Именно по этой причине мы говорим с коллегами только о работе, погоде, футболе, машине и так далее, потому что это та однотысячная, которой мы хоть как-то совпадаем и имеем общие интересы. в Варианте же дружбы, брака, все сложнее. Нельзя же только о погоде говорить. И люди несчастны потому, что расплачиваются друг с другом фальшивой монетой. Что такое фальшивая монета? То, что ценность для меня и не ценность для другого. Допустим, дарить книгу тому, кто не читает. Или дрель тому, кто не занимается ремонтами и так далее. Или, допустим, какой-нибудь брак. Для жены ценность, чистая кухня и еда. Для мужа ценность, допустим, чтобы его обняли, приласкали и покатали с ним на велосипеде. Но у жены нет уже сил. Она убирала кухню. Чистота, которая нужна только ей. И муж катался один на велосипеде, который нужен только ему. Это его личная игра. Проходит минимум лет десять, пока люди учатся хотя бы немного понимать друг друга. Пока муж буркнет, ух ты, вроде кухня чистая. И жена буркнет, ух ты, велосипед, ну давай проедем метров сто». А самые сложные годы брака первые два – это когда трагедии вообще не на пустом месте возникают. Но опять же, это все чистая математика. Дальше обычно проще. Богоборчество. Профессор Щукин сказал, «Богоборчество – это гнев детей на родителей за то, что родители вспыльчивы, неидеальны, регулярно врут, имеют вредные зависимости и так далее». В результате дети мысленно отказываются от родителей. И от их ценностей тоже, хотя сами по себе эти ценности могут быть хорошими. Например, злая, несчастная, несовершенная мама любит музыку. Дочь начинает ненавидеть музыку, хотя музыка тут вообще ни при чем. Просто она музыку слила в одно целое с мамой. Почему мам такая? А вот музыка виновата. Хотя на самом деле музыка стала для этой мамы спасательным кругом, который поддерживает ее на половой и дает хоть какие-то силы. И дочь, отказываясь от музыки, откажется от этого круга тоже. Потом скрытый гнев в той или иной форме изливается на человечество или на самих себя. Но родители не виноваты, что они такие. Они тоже получили это от своих бабушек, дедушек, собственного несовершенства, слабой воли и так далее. Человек не может резко измениться только потому, что он родитель. Поэтому даже непонятно, с какого боку браться. Никакие морали и декларации тут не помогают. Будут только дико раздражать, как всех почти без исключения взрослых раздражают или раздражали их собственные родители. Наверное, нужно просто жалеть друг друга. Но очень трудно это делать поначалу, потому что великодушие формируется где-то после двадцатого года жизни. И то не у всех. Гнев так устроен, что он всегда неточечный. Учишь не орать, а сам орёшь. То есть нужно, допустим, вытащить из супа муху, а человек разбивает тарелку — и потом вынужден собирать муху с пола вместе с прилипающим супом.